уцепился за борт Филуки, схватил канат и начал тянуть. Канат легко поддался. «Канат перерезан!» — воскликнул матрос. «Шлюпки нет!» «Как шлюпки нет?» — закричал Грослоу, бросаясь в свою очередь к борту. «Этого не может быть!» но «Ну, это так!» — отвечал матрос. «Смотрите сами, канат обрезан. Да вот и конец его!» Убедившись... Гросслоу испустил тот ужасный вопль, который долетел до наших друзей. «Что случилось?» — вскричал Мардаунд, поднимавшийся в это время по трапу. С факелом в руке он бросился на корму. «Наши враги бежали! Они обрезали канаты и ускользнули в шлюпке!» Одним прыжком Мардаунд очутился возле каюты и распахнул дверь ударом ноги. «Пусто!» — закричал он. «О, дьяволы!»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 С ужасающим грохотом, похожим на залп сотни орудий, Вырвался сноб пламени. В багровом воздухе полетели в разные стороны горящие обломки. Затем этот страшный огонь погас, Обломки один за другим погрузились в бездну, Треща и затухая,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 — Граф де ла Ферр! — воскликнул Мардаунд. — Граф де ла фер, К вам я обращаюсь, я вас умоляю, сжальтесь надо мной! Где вы, граф де ла фер? Я не вижу вас больше! Я умираю! Спасите! Ко мне! — Я здесь! — проговорил тос наклоняясь и протягивая руку с тем достоинством и благородством, которые всегда были ему присущи. — Я здесь! Возьмите мою руку и влезайте в шлюпку!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 «А -а -а -а — испустил он душераздирающий вопль, особенно ужасный в устах такого человека. — А-а-а! Атос! Атос! Благородное сердце! Горе, горе, нам мы тебя не уберегли! — горе, горе! — повторил Д'Артаньян. — горе!